Глава двадцать Как и предсказывал Берти, после полудня пошёл дождь. Это не помешало бравому капитану умчаться по поручению брата. Рабелла предполагала, что причиной спешки было и то, что он не хотел смущать их своим присутствием. И была благодарна за тактичность. Они с Максом как раз сидели в гостиной, когда слуга объявила о приходе доктора Дарруби. Сам Эскулап сразу же перешагнул порог комнаты. «Добрый день, милорд». «Доктор», — поприветствовал его маркиз, — «есть новости?» «Не слишком много. Дорубь да, я покосился на Арабеллу». «Моя жена в курсе. Это она обнаружила последнюю жертву». «Да, я слышал об этом, потому и приехал. Как вы себя чувствуете, миледи?» «Спасибо, всё в порядке», — сухо отозвалась девушка. «Ей не нравилось пристальное внимание доктора и попытки навязать свои услуги». «Конечно, трёх дочерей надо было содержать. Но почему за её счёт? Или за счёт Макса?» «Вы уверены?» Да, Робби ничуть не смутил её тон. «Последствия испытанного вами шока могут проявиться чуть позже. Тогда мы непременно обратимся к вам», — оборвал его дювель, заметив, что Арабелла начинает злиться. «Почту за честь». Доктор понял, что перегнул палку. «Прошу прощения, миледи, если показался навязчивым». Рабелла только махнула рукой, давая понять, что принимает извинения. «Итак, новости», — напомнил Макс. «Почти никаких», да, — дороби покачал головой. «Вернее, всё то же: Убийство, извлечение органов». Он снова покосился на девушку. «Я видела жертву», — напомнила она, невольно обхватывая себя руками, словно это могло защитить от воспоминаний. «А вы уверены, что...» Доктор попытался снова, но маркиз перебил его. Ближе к делу. Увы, милорд, больше мне сказать нечего. Всё то же самое. Жертву придушили, а потом... Подождите. Остановил его дювель. То есть её сперва убили? Да, судя по следам на шее. А остальные? Простите. остальные жертвы? Их ведь не душили. Нет. Доктор озадаченно взглянул на собеседника. «Он вполне мог их чем-то», — предположила Арабелла. Две пары глаз с изумлением уставились на неё. «С чего вы взяли?» — отрывисто поинтересовался Дювель. «Потому что иначе они бы сопротивлялись». Она не стала добавлять, что видела, как безвольно девушка лежала на руках у своего убийцы, но просто продолжила. Насколько мне известно, успокоительные капли вызывают сонливость. И если выпить их больше, чем указано, то сон будет очень глубоким. Макс кивнул и вопросительно взглянул на доктора. «Вполне возможно», — нехотя признал тот. «Я как-то не думал об этом». «Теперь подумали». Жёстко оборвал Дювиль. «Кому вы давали свои капли?» На что вы намекаете, милорд?» На то, что мы можем сузить круг подозреваемых, так кому?» «Да кому угодно», — Даруби развёл руками. «Вы же понимаете, после того, как начались убийства, все стали очень нервными. Даже ваша супруга взяла их?» в вне подозрений, хотя бы потому, что появилась здесь гораздо позже, чем первое убийство», — отмахнулся Макс. «Кому ещё?» «Двум жёнам фермеров». Что с того берега оврага? Миссис Голдсбери. Доктор начал загибать пальцы. Жене Канстебле. Мистеру Роксвиллу. Его отец плохо спит. Да всех и не упомнишь. Придётся. К завтрашнему утру я хочу знать все имена. Потребовал Макс. Да Робби поджал губы. Как вам будет угодно, ваша светлость. Если он и рассчитывал смутить маркиза, то зря. Дювиль только кивнул в ответ. «Как вы понимаете, дело очень серьёзное, и я хочу избежать новых жертв». «Да, милорд», — доктор немного смягчился. «Простите, думаю, мне пора. Не смею вас задерживать». Поклонившись Рабелли, доктор Дар вышел. «Надеюсь, долг в нём перевесит злость», — задумчиво заметила девушка, когда входная дверь хлопнула. «Вполне возможно», — честно ответил Макс. Но я бы не слишком на это рассчитывал. И всё равно приказали ему предоставить список? Конечно. Да, Робин и глуп. К тому же дело слишком серьёзное. В интересах доктора помочь мне. Иначе я могу предъявить обвинение в соучастии. Рабелла кивнула, соглашаясь со словами мужа. И больше о докторе они не говорили. Остаток дня они провели вдвоём. Маркиз не хотел оставлять жену без присмотра. Да и ей самой было гораздо спокойнее, пока муж находился рядом. Она только спросила по поводу отсутствия Берти. Но Максимилиан отговорился общими фразами. И Арабелла не стала настаивать на прямом ответе. Ужин подали в обычное время. Арабелла не успела занять своё место за столом, как слуга вошёл и объявила приезде мистера Роксвела. Девушка переглянулась с мужем. «Наверное, будет невежливо, если мы откажем». «После того, как вы заезжали к ним в имение, бесспорно», — подтвердил Маркиз. «Это очень укрепит добрососедские отношения». Рабелла вздохнула. «Проси. Я думал, ты прикажешь прогнать его прочь». Макс так и не отошёл от стула жены. «Это не в наших интересах». Она встала как раз в тот момент, когда гость шагнул через порог. «Добрый вечер, милорд, миледи». Александр склонился над рукой девушки. Рад видеть вас в добром здравии после случившегося утром. «Вести уже разошлись по округе?» — небрежно поинтересовался Макс. «Разумеется. Выбор шире, слишком мало происшествий, а тут целая череда убийств». «Вы говорите так, словно рады этому», — сухо заметила Арабелла, жестом приглашая гостя присесть за стол. «Скорее взволнован. Вы же понимаете, что эти события заставили нас всех хорошенько встряхнуться мистер Роксвел с удовольствием присоединился к ужину. «Кстати, а где капитан Линдгейт?» «Он уехал», — небрежно обронил Максимилиан. «О, какая жалость. Я как раз хотел спросить у него совета по поводу лошадей. Надеюсь, он ещё вернётся?» «Несомненно. Просто он наигранно смутился. Нет, я не должен говорить. Хотя...» «Роксуэлл, если вы собираетесь окончательно испортить мне настроение, советую сделать это сейчас. Пока я ещё не попробовал, стряпню кухарки», — одернул гостя Макс. «О, я и не подумал об этом. Да, и барширская пища бывает непривычна. Наверное, мне не стоит портить вам аппетит». «Не отвлекайтесь от темы». Противореча самому себе, маркиз зачерпнул суп. «Мне, правда, неловко, но Арабелла... Ох, миледи!» «Ходят слухи про вас и капитана Линдгейта». «Вот как?» Девушка одарила гостя ледяным взглядом. «И какие же?» «Вы же понимаете, миледи...» Роксвелл сделал вид, что смущен. «Мне не пристало пересказывать». «Тем не менее вы это делаете», — парировала Арабелла. «Поэтому договорите, раз уж начали». «Ходят слухи, что вы благоволите моему брату больше, чем законному мужу, миледям», — хмыкнул Дювиль, которому порядком надоело выслушивать бессвязные речи Роксова. «Что?» — возмутилась Рабелла. Её вилка звякнула, а в дымоходе загудела. «Да как вы смеете?» — продолжила девушка. Облачко сажи вылетело из камина, но маркиз вовремя махнул рукой, останавливая справедливое возмущение коттеджа. Паотеяша, приятель. «Это не я», — запротестовал Александр, принимая последнюю фразу на свой счёт. «Простите, милорд, если обидел вашу жену, но я рассказывал всё это не просто так». «А для чего же?» — процедила Арабелла, не спуская с него взгляда. «Говорят, говорят, вы следующая жертва». Пол под ногами вздрогнул, а захлопали. «Прекрати!» Прикрикнула девушка на дом, но Роксвел принял это на свой счёт. «Пора было послушать мой долг предупредить вас. Вы ведь не знаете местную легенду». Роксвел, я думаю, нам стоит прогуляться», — весомо произнёс маркиз. Он встал и направился к гостю, намереваясь вывести его из комнаты. «Нет», — остановила его девушка. «Я тоже хочу услышать». «Как пожелаете», — Максимилиан кивнул гостю. Мы все внимание. Тот усмехнулся. В Айбаршире есть легенда про Лэрда, который ехал домой и повстречал дочь фермера. Девица была настолько красива, что Лэрд потерял голову и похитил ее. Ночь она провела в его замки, а на утро Лэрд приказал объявить о свадьбе. Только не учел, что у девицы был жених, бравый солдат. Он пробрался в храм и выкрал невесту из церковного притвора. Прождав девушку у алтаря, Лэрт разгневался. Вместе со своей свитой он догнал беглецов. Солдату ничего не оставалось, как обнажить свой меч. Но силы были неравны, он погиб. Лэр же, мстя за поруганную честь, убил девицу. А её внутренности развесил на ближайшем дереве в назидании остальным. После его рассказа в комнате воцарилась тишина. Рабелла украдкой косилась на мужа, ожидая его реакции. Маркиз задумчиво смотрел на Роксового. «Странно, что никто не рассказал мне эту историю раньше. Тот пожал плечами. Это очень старая легенда. Тем не менее, вы её почему-то вспомнили. Просто я...» Александр сглотнул и продолжил. «Я утром отправился на верховую прогулку. Я встретил мистера Элспита. Тот возвращался от больного прихожанина. А потом мы увидели телегу, на которой везли тело. Вот все и вспомнили. Какая мерзость. Девушка не смогла сдержать своего возмущения. Как он смеет говорить такое? «Миледи, я понимаю ваше возмущение, но в этих краях слухи расходятся быстрее ветра. Особенно, если их старательно распускать», — фыркнул Маркиз. «Пытаетесь обвинить меня? А между прочим, я искренне стараюсь предупредить вас». «Конечно» кивнул Дювиль. «Поэтому и приехали». «На что вы намекаете, милорд?» — возмутился незваный гость. «Скажите ещё, что это я убиваю девушек». «Всё возможно», — Макс не скрывал насмешки. «Убийцей может оказаться каждый из нас, кроме моей жены. Её, как вы только что заметили, обвиняют в других грехах». Роксвелл окончательно сник. Опустив голову, он пробормотал извинения, Разговор после этого не ладился, и вскоре гость отбыл. «Зачем вы сказали Александру, что подозреваете его?» Дождавшись, пока входная дверь хлопнет, Арабелла повернулась к мужу. «Наверное, потому что вы хотели, чтобы он ушёл». «Да, но. Роксвелл балабол, но теперь он будет молчать. И главное, перестанет сочинять сказки». «Сказки?» «Это легенда о Лерде и девице. Она выдумана. Откуда такая уверенность?» допустим Роксвелл узнал о подробностях убийств только сейчас но и консте были доктор доробуби видели все тела они оба местные так почему ни один из них не вспомнил о легенде раньше может быть они попросту забыли о ней вряд ли такие предания гордость любого рейдинга да будь сказание правдой в путеводителе было бы указано по меньшей мере пять дубов где несчастные влюбленные погибали от рук коварного лэрда Нет, легенду придумали, чтобы припугнуть меня. Тебя. Да, несчастная дева против воли, выданная замуж. Бравые солдат и коварный Лэрт. Да этому парню впору писать романы. Если его не повесят за убийство, — заметила Арабелла. Макс покачал головой. Не думаю, что это он. Насколько я помню, Роксвелл слишком боится крови. Он не стал бы вытаскивать внутренности. «Интересно, почему вы не сказали об этом раньше?» — воскликнула Арабелла. «Чтобы не лишать вас возможности навестить его и тем самым ввести в заблуждение настоящего убийцу», — улыбнулся Маркиз. Заметив, что глаза жены гневно сверкают, он встал и подошёл к ней. «Согласитесь, дорогая, вам было бы совсем скучно, если бы не эта поездка. «Значит, вы с самого начала знали, что руины Роксвиллхауса?» Теперь муж стоял за спиной, чтобы посмотреть на него, а Рабелле пришлось запрокинуть голову. «Я бы сказал, пустая трата времени». «Но вам было весело», — улыбнулся Дювель, предупреждая гневную тираду, готовую сорваться с губ жены. Он наклонился и поцеловал её. Правда, сразу же выпрямился, не давая поцелуя перейти во что-то большее. Тихий стон разочарования вырвался против воли. Рабелла прикусила губу, вызвав ещё одну улыбку у мужа. «Чуть позже, дорогая», — пообещал он. «Я всё-таки хочу дождаться известия от Берти». «Когда он должен вернуться?» Рабелла всё-таки рискнула спросить. Макс пожал плечами и перевёл разговор на другую тему.